В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, аллоды и вотчины перства кленчарли Генкервилл принадлежали временно леди Джузиане, И король объявил, что как только лорд Дэвид Дэри Мойр женится на Джузиане, он станет бароном Кленчарли. Кроме наследства Клинчарли у леди Джузианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу Йорскому. мадам Санке. Мадам Санке значит просто «мадам». Так величали Генриету английскую, первую после королевы женщину Франции. Лорд Дэвид, преуспевавший при Карле и Якове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Оранском. Он не заходил в своей приверженности Якову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнании. Не переставая любить своего законного короля, он имел благоразумие служить узурпатору. Впрочем, лорд Дэвид был хотя и не очень дисциплинированным, но превосходным офицером. Он переменил сухопутную службу на морскую и отличился в белой эскадре. Лорд Дэвид стал, как называли тогда, «капитаном легкого фрегата».